Вернувшись в раздевалку в новеньком блестящем нагруднике и шлеме, смахивающем на суповую миску, Салли сразу заподозрила неладное. Здесь толпились стражники разной видовой принадлежности изо всех сил стараясь выглядеть непринужденно. Однако копам подобное не слишком хорошо удается. Они не сводили с нее глаз, пока она шла к своему шкафчику, поэтому дверцу Салли открыла с максимальной осторожностью. Ящик был набит чесноком. Ага, они не заставили себя ждать. Ну что ж, она на чеку и успела подготовиться. То тут, то там, позади себя Салли слышала кашель и фырканье, которые раздаются, когда пытаются сдержать смех. И они там явно ухмылялись, ведь ухмылка тоже издает еле различимый звук, если уметь слушать. Она обеими руками залезла в шкафчик и вытащила оттуда две здоровенные головки молодого чеснока. Все взгляды были устремлены на нее, все стражники застыли, как статуи, пока Салли медленно обходила раздевалку. Особенно сильно раздела чесноком от одного юного констебля, чья широкая ухмылка внезапно запеклась по углам рта от тревоги. Выглядел он как типичный записной шут, который на все пойдет, чтобы потешить товарищей. — Могу я узнать вашу фамилию, констебль? — кротко спросила Салли. — Эй, «Фитли, мисс, твоя работа, Фитли!» Салли обнажила клыки, но всего лишь на микроскопическую долю дюйма. «Эй, это просто шутка, мисс!» «Но здесь нет ничего смешного», — ласково сказала Салли. «Я люблю чеснок. Я обожаю чеснок. А ты?» «Эй, и, и я?» — проблеял несчастный Фитли. «Отлично!» — сказала Салли. Стремительным движением, заставившим его вздрогнуть, она сунула в рот головку чеснока и силой раскусила. Сочный хруст был единственным звуком в раздевалке. А потом она сглотнула. «О, боги! Где мои манеры, констабель?» Салли протянула вторую головку. «Угощайся! Это тебе!» Смех прокатился по комнате. В этом смысле компания копов ничем не отличается от любой другой. Шутка вышла боком самому шутнику. Так даже смешнее. Немного смеха, немного веселья. Никто же не пострадал, верно? «Валяй, Фитли!» — сказал кто-то. «Все по-честному. Она свою порцию съела». И как это всегда бывает, другой участник забавы начал хлопать в ладоши и подбадривать «Ешь! Ешь!». Остальные подхватили призыв, воодушевленный тем, что Фитли покраснел как рак. — Ешь, ешь, ешь, ешь! — вопили они. Фитли, у которого не осталось выбора, схватил головку чеснока, сунул в рот и вонзил в нее зубы под гром аплодисментов и одобрительных возгласов. А мгновение спустя Салли увидела, как вылезает из орбит его глаза. — Младший констебль Хампединг! Она обернулась. В дверях стоял высокий офицер, сложенный как молодой бог. мы, конечно, человекообразный бог. а не какой-нибудь головоногий со щупальцами. В отличие от доспехов других стражников, его нагрудник был отполирован до зеркального блеска, а на кольчуге не было ни пятнышка ржавчины. — Все в порядке? — офицер взглянул на Фитли, упавшего на колени и кашлявшего так, что не непрожеванный чеснок летал по всей комнате, но как будто не увидел в этой картине ничего необычного. «Э, — Все отлично, сэр, — озадаченно сказала Салли. Тем временем Фитли начал тошнить. Мы уже встречались. Меня все зовут капитан Моркоу. Прошу вас пройти со мной. Когда они миновали караульные помещение, Муркоу остановился и обернулся. — Признавайся, младший констабль, ты же заранее приготовила для себя головку чеснока. Не смотри на меня так. Сегодня на площади перед штаб-квартирой целый день торчит тележка зеленщика. Об остальном не трудно догадаться. Э, — сержант, Ангва меня предупредила. — И что же? — И я вырезала головку чеснока из большой редиски, сэр. — А что ты дала Фитли? — О, это тоже была редиска. — Я стараюсь не прикасаться к чесноку, сэр, — сказала Салли. — Боги, — думала она. А он и впрямь редко симпатичный. — Правда? Обычная редиска? — Похоже, у него аллергия на редиску, — задумчиво сказал Моркоул. — Я положила туда несколько свежих семян чили, — призналась Салли. — Штук тридцать. — Вот как! И зачем же ты это сделала? — Ну, вы же понимаете, сэр, — сказала Салли, излучая невинность. — Посмеяться, повеселиться. Никто же не пострадал, верно? — Капитан, казалось, задумался над ее словами. «Что ж, тогда забудем об этом», — наконец решил он. «А теперь, младший констебль, скажи мне вот что. Ты когда-нибудь видела мертвое тело?» Салли помедлила, чтобы убедиться, что он не шутит. «Нет, он спрашивает всерьез». «Строго говоря, нет, сэр», — сказала она.